Глава 21. Катрина Ман сидела в кабинете на втором этаже, окруженная стопками бумаг почти на всех языках мира. Как обычно, дверь в коридор была приоткрыта. Женщина слышала шарканье ног по деревянному полу, звонки телефонов и обрывки разговоров людей, спешащих занять свои рабочие места. Катрина послала человека, чтобы забрать из фруктового сада волонтеров. Ей ужасно хотелось побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Сейчас у нее не хватило бы душевных сил на то, чтобы перенести еще один серьезный разговор с волонтерами о мертвых пчелах. Женщину начала бить нервная дрожь, когда она сопоставила пустые ульи и смерть монаха. Предки умели предвещать будущее по странному поведению животных. Катрину очень волновала мысль, что бы подумали ее предки, «узнай они о странных событиях, которые происходят сейчас во всем мире», таяние арктических льдов, тропическая погода в умеренных широтах, непредсказуемые цунами и ураганы, коралловые рифы, страдающие от повышенного содержания кислот в воде океана, исчезновение пчел, они бы подумали, что настал конец света. На столе перед Катриной лежал отчет, который она захватила с пассажирского сиденья микроавтобуса. Это чтение едва ли могло улучшить ей настроение — Не дойдя до середины, Катрина уже знала, что проект слишком дорог, и у фонда не хватит на него денег. Еще один уголок мира будет предан запустению. Женщина угрюмо уставилась на снабженные комментариями диаграммы и таблицы, в которых рассчитывались первоначальные расходы на строительство и посадку деревьев. Но перед внутренним взором Катрины мельтешили вырезанные на сланце символы и застывший на вершине цитадели монах. Вы смотрели новости?» в врасплох, Катрина оторвалась от чтения и взглянула на безмятежное лицо стройной девушки, заглядывающей в ее кабинет. Катрина попыталась вспомнить ее имя, но не смогла. Текучка кадров в организации была такой, что она даже и не пыталась запомнить имена всех сотрудников. Рошель, а может, Ребекка, приехала из какого-то английского университета на трехмесячную стажировку. «Да», — ответила Катрина, — «да, я видела». «Повсюду автомобильные пробки!» — Я едва сюда добралась, опоздала немного. — Ничего страшного. Катрина махнула рукой и вернулась к чтению отчета. Утреннее событие, без сомнения, для большинства жителей Руна стало лишь досадным происшествием. Люди посплетничают, посудачат, да и забудут. — Хотите кофе? — спросила девушка. Катрина вновь взглянула на ее молоденькое, без следов душевных тревог, лицо и вдруг вспомнила ее имя. — Конечно. Большое спасибо, Бекки сказала она. Лицо девушки осветила улыбка. «Отлично!» Взмахнув собранными в конский хвост золотисто-каштановыми волосами, девушка развернулась и побежала вниз по лестнице в кухню. Большую часть работы в организации выполняли такие вот волонтеры. Это были люди разного возраста, посвящающие свои силы и время тому, чтобы сделать нашу планету лучше. Ими не двигали никакие религиозные или национальные мотивы, Одна лишь любовь к жизни на земле. Благотворительность организации сводилась к орошению засушливых областей, высаживанию деревьев и сельскохозяйственных растений в регионах, пострадавших от войны или вызванной индустриализацией экологической катастрофы. Впрочем, Ортус изначально не занимался ни благотворительностью, ни экологией. У организации были совсем другие задачи. На столе зазвонил телефон. «Ортус!» — Чем я могу вам помочь, как можно жизнерадостнее? — спросила Катрина. Катрина, в трубке зазвучал мягкий голос Оскара. У нее сразу же отлегло от души. — Привет, пап, где ты был? — Я молился. — Ты слышал? — Не совсем зная, как лучше построить вопрос, — начала Катрина. — Ты знаешь, что монах? — Да, знаю. Женщина с трудом сглотнула, стараясь не давать воли чувствам. — Не отчаивайся, — сказал отец. Нам не нужно терять надежду. Но как же не отчаиваться? Бросив взгляд на дверь, понизила голос Катрина. Пророчество теперь не сбудется? Как может после случившегося восстать крест? Отец помолчал. Катрина слышала лишь легкие потрескивания, неизбежные на трансатлантической линии. — Люди воскресают, — наконец произнес он. — Так написано в Библии. — В Библии? Много неправды. Ты сам учил меня этому. Нет, я не говорил тебе такого. Я всего лишь указал на существование определенных умышленных искажений истины. Многое из написанного там является правдой. Отец вновь замолчал, в трубке были слышны помехи. Катрине хотелось ему верить, очень хотелось. Но в глубине души она понимала, что полагаться на слепую веру в то, что все будет хорошо а сначала зажмуриться, скрестить пальцы и отдаться на милой судьбе. «Ты действительно веришь, что крест восстанет?» «Не исключено», — ответил отец. «Я понимаю, в это трудно поверить, но если бы мне вчера сказали, завтра святой появится из глубин столетий, взберется на вершину цитадели и встанет, показывая миру знак Тау, я бы не поверил и был бы неправ». Отец редко ошибался. Плохо, что его не было рядом, когда по телевизору передавали новости о монахе. Возможно, будь Оскар рядом, ей было бы легче. — Так что же нам предпринять? — спросила Катрина. — Надо осмотреть тело. Он — крест. Он — ключ ко всему. Если монах воскреснет, наш долг — защитить его от тех, кто захочет снова его убить. Ты говоришь о других святых? Мне кажется, они потребуют вернуть тело и уничтожат труп, чтобы помешать исполнению пророчества. У святого не может быть семьи и родных, поэтому никто, кроме них, не станет требовать выдачи тела самоубийцы. Оба замолчали, размышляя над тем, что может произойти, если этому не помешать. Катрина представляла себе, как тело монаха лежит в темном, без единого окна помещении, где-то в цитадели. Сломанные кости загадочным образом начинают срастаться, Но вот появляются одетые в зеленые сутаны люди, капюшоны низко надвинуты на глаза, в руках кинжалы и прочие орудия пыток. На другом полушарии ее отец думал о том же. Вот только страшные образы приходили к нему не из воображения, а из памяти. Он собственными глазами видел, на что способны святые.